Глава сороковая Огонь погас, крылья остались нетронуты. Норд хоть и расслабился, но понимал, что эта передышка возможна ненадолго. Если Эйдену не понравится предложение Глории, он сожжет их быстро и никого не спрашивая. «Не может такого быть, чтобы мой пепел был где-то еще, а я об этом знать не знаю и ведать не ведаю». Самоуверенно ответил Феникс и снова пошире распахнул крылья, готовясь уничтожить их. «Стой!» — крикнули ему все в один голос, и он замер, хмуро рассматривая каждого. «Есть в нашем поселении одна женщина. От старости и долголетия она обезумела. Стала вести себя подобно ребенку», — начала Глория, когда Эйден наконец готов был слушать. «И когда ты сгорел, защищая Блейд, твой пепел разнесло ветром так далеко, что он падал вместе со снегом прямо нам в руки. И эта женщина, Кора, бегала по всему селению с кувшином, подставляла к небу и собирала в него пепел. Мы тогда еще подумали, вот Турнай, зачем ей это?» — добавила Неева, стуча указательным пальцем по рукояти трости. «А Кора как в воду глядела». «Это большая невероятная удача!» Кэрол взволнованно сжала ладонь Освальда, и они адресовали друг другу солнечные улыбки. «Вот именно!» — подтвердила Глория. Но ну, Феникс, теперь все знаешь и ведаешь. Так что, птичка-то наш чародейная, складывай свои золотые крылышки. Собирай манатки и вперед в наше поселение!» Маркус то и дело ворчал, поднимаясь по заснеженной горе. Ноги и так по колено тонули в снегу, что затрудняло движение, так еще и полярные совы облепили его плечи, вонзаясь коготками. «Наглые создания!» Он отогнал одну из сов, которая хотела усесться ему на макушку. Освальд хрипло над ним, посмеялся, мотая головой, и Маркус сердито развернулся к нему. «Почему на тебя не садятся?» «От меня исходит жар, наверное, им это не нравится», довольно хмыкнул советник. «Мне тоже это не нравится. Я не насест, мать их!» «Прошу простить наших пернатых спутников. Они соскучились!» Ниева почесала грудку сове, севшей ей на трость. Норт, помогая Ниеве идти, всю дорогу держа ее под руку, тоже погладил сову. Она зажмурила глаза под его ладонью. «Да ладно тебе, Маркус!» — сказал он. «Они же такие хорошенькие!» К тому же, если начнется метель, они выведут нас к поселению, не дадут заблудиться. Попробуй приласкать их. Лучше похорони меня в сугробе». Все трое засмеялись, смотря на мрачного Маркуса и его бой с птицами. Эйден и Глория, идущие впереди, обернулись на них. Глория скользнула темными глазами по смеющемуся парню. «Когда он был здесь в первый раз, чуть не спалил мой дом дотла». Эйден аж прихрюкнул от услышанного. Норт, рассмеялся он. «Не верю, кто угодно, только не он. Не стал бы». «Верь, не верь, но он из кожи вон лес, чтобы вернуть тебя. Твоя сила в нем не могла найти себе места. Она меняла его. Он начал часто злиться, и стоило ему это сделать, огонь тут же откликался». «Я поражена силой духа в этом мальчике. Как он смог обуздать твой дар?» Старейшина, величаво убрав руки за спину, продолжала путь старческой походкой в развалочку. Эйден, отмерев от глубоких раздумий, поспешил за ней. Норт не рассказывал ему, что происходило и что он делал в его отсутствии, но, как оказалось, всегда скрывал при этом свои истинные эмоции. «Я не хотел обременять его такой ношей, даже понимая, на что его обрекаю». «Моя сила может убить, разорвать изнутри, если человек слаб или нечист душой и телом». И Инорд был единственным, в ком я видел идеальный вариант. Если бы он родился раньше меня, я уверен, Феникс бы выбрал его. Глория расплылась в странные улыбки, и Эден поднял бровь, молчаливо требуя объяснений. «Не выбрал бы». Сама судьба так распорядилась, что следующим Фениксом должен был стать ты. «Огненная сила специально ждала твоего рождения!» «Я все время думаю, а зачем?» Эйден прокрутил запястьем и вокруг пальцев затанцевал огонь. Глория с тихим упоением посмотрела на его горящую руку и лижущие пальцы пламя, а затем хитро скосила глаза. «Ты и сам знаешь. Хотя бы для того, чтобы спасти Марису. Но и это ведь далеко не всё». В памяти с быстротой молнии и с шумом грома нарисовалось воспоминание из далекого-предалекого детства. Заплаканная и замерзшая женщина в белом по имени Мариса, на которой он случайно наткнулся в горах, когда отправлялся в одиночку исследовать мир. Запомнилась она потому, что это был первый человек Стали, повстречавшийся ему в жизни. Но откуда Глория может это знать? Эйдон никогда ни с кем не делился этой историей. Ответ прояснился сам с собой. Мимо бесшумно пролетела парочка полярных сов, пикируя на Маркуса. «Верные помощницы старейшим, глаза и уши». «Ну, конечно», — одними губами прошептал Эйден. Совы поведали Глории о той необычной встрече двух противоположных миров. «Можно было сразу догадаться». Ну, спас я ту женщину, и что? Мир-то не перевернулся. Какой же ты дурень! Голос Глори чуть заскрипел, когда она его возмущенно повысила, но моментально вернула ему спокойствие, чтобы до других не долетели ее слова. То была необычная женщина, и мир как раз-таки перевернулся после ее спасения. Мариса, мать Норда. Последние слова Глории заставили Эйдена остановиться и окаменеть. Его прошиб пот, зрачки судорожно забегали, искры в глазах замерцали сильнее, когда на него нахлынула холодная волна осознания. Разбросанные по всей подкорке подсознания мысли, которые не умещались в голове и не рвали на части черепную коробку, выстраивались в четкую линию, а события — в одну целую непрерывную цепочку. создавая собой полную и ясную картину всей его жизни, предназначения и даже существование другого человека. Но сомнения и отрицания все никак не могли перестать соперничать с фактом и здравым смыслом. «Как? Что? Подождите! Невозможно!» «Сам погляди!» Смеясь, покачала головой Глория. Эйден обернулся через плечо на Норда. На лице того сияла улыбка, пока не ему что-то рассказывала, жестикулируя свободной от трости рукой. И он понял, где раньше видел это лицо, от чего ему знакома эта сказочная улыбка. Так улыбалась Мариса. Норт, почувствовав на себе взгляд, поднял глаза. Эйден в ответ тоже растянул губы, проявляя ямочки на щеках. «Не может быть!» Запустил он пальцы обеих рук себе в волосы, когда вновь повернулся к Глории. «Ты повлиял на то, чтобы он появился на свет и положил конец этой глупой, бессмысленной войне. И, видимо, чтобы постоянно вытаскивать твой пернатый зад из царства мертвых. Старейшина взяла его под руку, поглаживая морщинистой ладонью. Норт убеждал меня, что все получится, что вернет тебя, а я не верила». Это казалось таким безумием. И надо же, ты, живое воплощение его рассказов и мольб, стоит передо мной и хрюкает от смеха. Ваши судьбы переплетены, вы будто братья, вышедшие из одной утробы, но разной крови. Впереди показались домишки поселения. И совы белоснежным облаком направились туда, в конце концов оставляя Маркуса в покое. «Всё, всё, солнце, приходи в себя!» Глория поторопила Эйдена с растерянными чувствами. «Мне и так сейчас уговаривать сумасшедшую отдать тебе пепел!» «Погодите, как мне быть-то после всей этой информации?» Феникс стал не по обыкновению бледен. То ли снег так причудливо отражался, то ли краска действительно схлынула с его лица. «То за глупый вопрос! Просто берегите друг друга!» Все хорошо?» Эйден пробила разрядом тока, когда рядом раздался вопрос. Он обратился к спрашивающему: "Да, а что? А чего ты тогда стоишь?" Усмехнулся Норд, скрывая смешок за прижатым карту кулаком. Только сейчас Эйден заметил, что неподвижно стоял на месте, поглощенный своими кричащими и бурлящими как лава мыслями. Под его ногами до самой земли растаял снег и образовалась черная проталина. Все уже давно обошли его и иногда оглядывались, чтобы проверить, идет он или нет. Задумался. «О чем же?» «Да, так, о спасении мира». «Действительно интересные думы. Потом обязательно поделишься. А сейчас идем. Они в несколько широких шагов догнали остальных. «Сколько вас тут живет? поинтересовался Маркус, осматриваясь. Всего двенадцать человек», — откликнулась Глория. «Одно лишь мое перо Феникса поддерживает жизнь в этих людях до сих пор». «Удивительно», — присвистнул мужчина. Кто-то из старейшин выходил из домов встречать пришедших. Глория и Нева приветственно махали товарищем-поселенцем руками. «Лень недорогой, вы стали выглядеть хуже. Зайдите ко мне потом». Глория, поглаживая перо Феникса на груди, обратилась к старику, который разразился приступом кашля. Тот послушно закивал. Глория по еле заметной тропинке, заметенной метелью, направилась к соседнему дому, крышу которого покрывала большая снежная шапка, и постучала в дверь. Все замерли и стали ждать ответа, приближающихся шагов из глубины дома и звука отпирающейся двери. Но ничего из этого не происходило. Лишь снег скрипел под ногами переминающегося Маркуса. «Кора, я знаю, ты дома. Открывай!» Не выдержала Глория и постучалась сильнее. «Может, не стоит ее беспокоить?» Спросил Леня, наблюдая издалека. «Вы напугайте ее, она снова начнет чудить и лить слёзы!» «У нас к ней дело, Леня, важное!» Ответила ему Неева. «Какое дело может быть к сумасшедшей?» На этих словах старика дверь отворилась. На пороге появилась престарелая женщина. Характерные черты, медовые глаза и загорелая кожа, выдавали в ней человека огня. Поразительно, но в седых волосах, собранные в две растрепанные косы, еще остались русые пряди. Кора испуганно оглядела на к ней толпу, задержала взгляд на Эйдене с Освальдом и хотела рывком закрыть дверь. Но Глория не дала ей это сделать, вцепившись в дверную ручку. Нам надо поговорить. Что вам от меня нужно? огрызнулась Кора и повторно пыталась закрыть дверь, но Глория все держала ее. Ты должна нам помочь! Спокойный голос Неевы всегда всех умиротворял, и Кора, чуть смягчившись и теплее укутавшись в шаль, пролепетала. И чем же интересно? Тоже мне нашли кому обратиться. Глория взяла себя в руки и как можно более невозмутимо и вежливо сказала. «Пожалуйста, отдай нам пепел, что ты собирала в кувшин». Кора переменилась в лице. На нем появилось множество эмоций, от дикого смеха до безудержного гнева. Пока она не заговорила снова. «А? Ни за что!» Она по-детски затопала ногами, не желая больше ничего слушать. «Ну что за поведение капризного ребенка, кора? Посмотри-ка сюда!» Глори это порядком надоела. она нервно одернула женщину и указала на Юпитер. «Ты понимаешь, что это? Считай конец света. И этот пепел может спасти всех нас. Отдай его, пожалуйста!» Остальные жители поселения собрались маленьким полукругом, чтобы посмотреть, что происходит. Любопытно вытягивали шеи и перешептывались. «Не отдам, не отдам, не отдам! Не обижайте меня!» Завизжала Кора, отталкивая от себя Глорию. И свеча у нее на столе взбесилась, пламя выросло под потолок. «Он мне нужен! Это моя драгоценность, как твое перо! У меня больше ничего нет, кроме него!» «Кора!» — сжала зубы рассерженная Глория. Огонь, висящим рядом фонарике, который освещал поселение по ночам, вспыхнул яркой вспышкой. Да, мы, успокойтесь! Эйдон потушил оба яростных пламени взмахом ладоней. Давайте! Как ты это сделал? Как затушил мой огонь? Кора вперила в него обезумевший взгляд. Он феникс! Захочет, солнце потухнет! Закатила глаза Глория. Ты не думаешь, что говоришь, старая? «Сама рассказывала, что Феникс — это огненная птица, а теперь на обычного человека клевещешь!» Глория вздохнула с громким усталым стоном и, мотая головой, опрокинула ее себе в руки. «Обычного человека? Меня никогда еще так не оскорбляли!» Негодующе шепнул Эйден, поворачиваясь к Норду и Освальду. «Предпримите уже что-нибудь, Ваше Величество!» К Эйдену пришла идея, он мысленно посчитал ее гениальной. Феникс раскрыл крылья, оборвав истерику Коры. Она завороженно замолчала, с открытым ртом пялись на сияющие перья. «Такие же, как у неё!» Очумело затыкала она пальцем на грудь Глории. «Верно. Я предлагаю вам свое перо вместо кучки мусора, которую вы не хотите отдавать». Все стали ожидать реакции Коры, взирая то на нее, то на Эйдена. Наконец она отмерла и убежала куда-то вглубь дома, чем-то забрякала и раздраженно забурчала. «Неужто приняла предложение?» — протянула неева. Вернулась кора с глиняным кувшином в руках, но чересчур взбудораженное состояние сыграло с ней злую шутку. Не добежав до порога несколько шагов, она запнулась об собственную ногу. Кувшин вырвался из ее цепких пальцев и пролетел над головой Эйдена, попутно теряя свою крышечку. Искрящийся пепел посыпался из летящего кувшина проливным дождем. Эйден хлопнул крыльями и поднялся в воздух, проворно поймал кувыркающийся кувшин, прикрывая его открытое горлышко. — Моя драгоценность! Ревела упавшая женщина. Маркус и Освальд помогали ей подняться. Ниева вытерла ее крупные слезы своим платочком. «Там что-то осталось?» Затаив дыхание, спросил Норд. Сердце бешено билось об рёбра. Оно точно не выдержит, если парень услышит отрицательный ответ. Эйден заглянул в кувшин. «Да», — расслабленно улыбнулся он. «Тут еще достаточно». Распрощавшись со старейшинами, которые решили остаться в поселении, они спустились с гор и разошлись по городам. Освальд зашел домой, разуваясь и снимая пиджак. «Я вернулся! Представляешь, Эйдену пришлось отдать своё перо взамен на пепел, который чуть весь не рассыпался. Но в итоге все обошлось. Мы добыли еще один ингредиент. Скоро все будет хорошо. Кэрол?» Он заволновался, когда девушка не вышла встречать его и даже не отозвалась. «Кэрол!» Он быстрым шагом прошел в комнату. Биение сердца разогналось до предела, бросило в холод. Освальд всеми фибрами души ощущал нечто плохое. Кэрол обездвиженно лежала на полу. Освальд, подавившись глотком воздуха, упал рядом. Возле нее лежали диковинные песочные часы, которые она очень ценила. Видимо, опрокинула их со стола, когда падала. Проверив пульсы дыхания Кэрол, он бессильно уронил лоб на лоб девушки. Обморок. Он поднял ее легкое тело на трясущиеся руки и положил на кровать. Кэрол, словно почувствовав рядом любимого человека, выбралась из обморочного состояния и еле подняла веки. «Слава, Фениксу, моя маленькая льдинка!» Он торопливыми движениями смахнул слезу, которая вот-вот хотела слететь с ресниц и погладил ее по белым волосам. «Что случилось? Ты такая бледная! Давай попросим помощи Уэйдена, станет легче, вот увидишь!» Но Кэрл отказалась, грозно свела брови. «Нет, не сейчас. Все пройдет, я не хочу никого тревожить своими недугами». «Но, Кэрол, с тобой что-то происходит!» «Освальд, я сказала нет. Это просто усталость». пообещай мне, что никому не расскажешь», – пригрозила она ему. «В ящике стола есть лекарственные травы. Завари мне чашечку чая, пожалуйста». «Конечно, сейчас». Освальд поспешил на кухню. До свиста подогрел чайник магии и заварил травы. В нос ударил запах засушенных цветов, листьев и корешков. «Этого еще не хватало», – неодобрительно пробормотал Освальд, смотря как в чашке кружатся растения, собранные на крайний случай. Эйден плюхнулся на свою кровать. Прошел еще один изматывающий день, но не время расслабляться. Он взял древние письмена и пролистал страницы до ингредиентов заклинания, поправляя помятый лист с резким подчерком, чтобы он не выпал из книги. Глаза пробежали по строчкам, повествующим о пепле Феникса. «Вроде это было не так уж и сложно», — поразмышлял он вслух и взглянул на кувшин на столе. Снова погрузившись в книгу, Эйден заметил странную вещь. В заголовке ингредиента «Пепел Феникса» между двумя словами, а точнее символами, был слишком большой пробел, как будто на этом месте должно быть еще одно слово. Первый раз при чтении это не бросилось в глаза, возможно, из-за спешки и концентрации внимания на переводе. Но теперь казалось, что здесь точно что-то не так. Эйден зажег на ладони огонь. Отделив нужную страницу от остальных, посмотрел на просвет. В середине заголовка красовался выцвевший от времени еще один символ. В конечном счете кровь оказалась не самой лучшей краской, а тем более чернилами. Пепел первого феникса. Вот как на самом деле звучит название ингредиента. Книга выпала из рук оглушенного находкой Эйдена. Вены вздулись, засветившись янтарно-алым. Чёрт! Феникс от злости и от обескураженности схватил кувшин и выбросил в распахнутое окно. Где-то внизу он с треском разбился.